Эпилог. Двадцать шесть лет спустя. Академия тёмных вновь распахнула свои двери для студентов. Сюда возвращались и адепты старших курсов, радостно обнимающиеся и рассказывающие, как провели лето, и первокурсники, такие, как мой сын. «Василиса, дорогая моя, сколько лет, сколько зим!» — радостно подошел к нам Фарадобль. «Ты неделю как уехал от нас», — напомнил ему муж никак не могли тебя обратно в Академию отправить. «Аарон, никакой деликатности в тебе нет», — обиделся дух. «А мы как раз подготовили для вас сюрприз». На последнем слове я вздрогнула. Вспомнила, какие сюрпризы готовил для меня дух в Академии и машинально сделала шаг назад. А вот и он. К нам шел Фалька. А рядом с ним был рыжеволосый долговязый студент, как две капли воды, похожие на спирита. «Вот он!» — торжественно объявил дух. «Это Фабрицио, младший двоюродный брат Фалька. Он будет жить с твоим сыном». Зная гены спирита, чую, у Даяна будет очень веселая студенческая жизнь. Я искоса поглядывала на мужа, как бы вопрошая, «Может, еще не поздно, и заберем его назад домой?» «А с каких это пор у тебя студенты в комнате по двое живут?» задал интересующий его вопрос муж а эти двое как-то смутились подозрительно у нас новая тенденция в академии на сближение адептов мы решили что если все адепты будут жить по двое то из них вырастут хорошие напарники пробормотал фалька о друзья вы уже здесь к нам подоспел Гидеон. рад видеть Ректор уже рассказал что адепты вынуждены потесниться Но это всего лишь на годик-другой, когда мы новый корпус отстроим. Сдал двух воронов Гидеон. А что с корпусами? Лениво поинтересовался Аарон. Кажется, его уже ничего не удивляло в этой академии. Трагическая случайность. Фалька немного не рассчитал силу, и эксперимент вышел из-под контроля. Пожал плечами Гидеон. А мы, наконец, вышли к центральной части академии. И я заметила, что у одного из корпусов отсутствовала стена. «Я пытался открыть портал», — сконфуженно произнес спирита. «Ощущение, будто мы и не покидали этих стен, верно?» — поддел меня Аарон. Хаос и нотка безуминки. «Не переживай, Вася, я лично буду шефствовать над братом и твоим сыном», — пылко заверил меня Фалька. Но после его слов, наоборот, я еще больше запереживала. Правда, посмотрев на брата Спирита, я столкнулась с таким же изучающим взглядом. Да, осмысленности в парне, видимо, было гораздо больше, да и не выглядел он инфантильным. Рыжие волосы были аккуратно собраны. Поза, в которой стоял адепт, была расслабленной. Видимо, я провела аналогию с Спирита. Вот и решила, что его брат такой же. Но, кажется, я ошиблась. Я нашел документы, о которых ты говорил. Спокойно произнес Фабрицио. «Какие документы?» – растерялся Фалька. «Ты рассказывал про обряд, с помощью которого вы смогли победить злодеев и спасти Академию. Так вот, я нашел первоисточники в наших архивах. Ты, видимо, посмотрел по верхам, а я перебрал весь архив и увидел несколько документов. Кстати, здесь есть дневники нашего предка. Им почти 900 лет». И парень достал потрёпанную кожаную книжицу. Между прочим, в дневнике упоминается несколько имен. Парень на мгновение нахмурился. Это действительно невероятное совпадение. Какие имена? Василиса, Аарон, твое имя и Фарадобль тоже есть. Возможно, ещё чьи-то. Именно наш предок, что вел этот дневник, первый узнал про этот обряд. Затем его сын попытался повторить его. Но было слишком сложно, и он просто внес информацию о ритуале. А потом в одной из книг ритуал обнаружил ты. Так вот, первоисточник ритуала — наш дальний родственник Зайдан. «Зайдан?» — почти выкрикнули мы с Аароном. «Да, верно. Вы о нем знаете?» Так и думал, что это не просто совпадение. На одной из страниц дневника он пишет, что Василиси бы понравилось, если бы... Давай сюда скорее. Что же ты в письме не написал, что нашел дневник? И что? Хм, Зайдан наш дальний родственник. Это точно? Фалька аж подпрыгнул от эмоций. Точнее, некуда. В его записях говорится, что он женился на нашей прапрапрабабушке и вошел в ее род, поменяв фамилию. Они прожили больше двухсот лет, так как были сильными магами. Это получается. «Я корягой собирался огреть прадеда», — растерялся Фалька, видимо, вспоминая свои непростые отношения с Зайданом. Мы с Араном тем временем листали дневник. Действительно, Зайдан иногда мысленно обращался к нам. Такие трогательные пометки заставляли меня сжимать руку мужа в поисках поддержки. На сузу дело, а на глазах навернулись слезы. «Наверное, вам лучше прочитать его дома, без посторонних», Заметил Фалька. «Вы должны знать, что наш предок прожил замечательную жизнь. Он искренне любил жену, а она его». Взволнованно добавил брат Спирита. «Да, Фалька». Ара, наценивающий, посмотрел на друга. «Не думал я, что ты окажешься моим родственником. Может и хорошо, что дети будут жить вместе». Задумчиво добавил он. «Не чужие люди все-таки». «Надо же!» «Потомок твоего младшего брата ходил все это время рядом с тобой?» — хмыкнул ректор. «Ну что же, я всегда чувствовала Фалька кого-то вроде младшего брата. А теперь мы действительно породнились. Вечером, когда мы тепло попрощались со всеми и покинули академию, муж крепко прижал меня к себе. «Ты был прав», — прошептала я, прижимая к груди дневник Зайдана. «Я всегда прав», — поддел меня супруг. Но в чем именно? Зайдан нашел свою судьбу тысячу лет назад. Кто знает, как бы сложилась жизнь, если бы мы не узнали от Фалька тот ритуал. Но теперь я могу быть спокойна. Брата Аарона давно нет с нами, но, судя по дневнику, он был счастлив. А его потомки рядом. И не будь этой временной петли, не родился бы еще один мой близкий друг. Фалька Спирита. Я люблю тебя, и не забывай, что это мир магии. Не скучай слишком сильно по Зайдану. Возможно, однажды мы вновь переродимся. В этом мире или же в другом близкие всегда найдут путь к нам. Люблю тебя, пробормотала я, уткнувшись в плечо мужа. А я тебя, моя путеводная звезда.